да откуда ты из-за цепи в подлетели запряженные в одну лошадь простые навозные дровни, на которых лежала куча сухой ржаной соломы. Лождь была высокая, худая, из тех которых употребляли наворке для подвоза корма с гуменника, но несмотря на свою старость и худобу, она летела поднявши хвост и на топорщив гриву. Трудно, однако было определить, Была ли ее теперешняя бодрость остатком прежней молодой удали, или это скорее было порождение страха и отчаяния, внушаемых старому коню близким присутствием медведя? По-видимому, последняя имела более вероятие, потому что лошадь была взнуздана, кроме железных удил, еще острую бечевкую, которую были уже в кровь истерзаны ее посеревшие губы. Она и и металась в стороны так отчаянно, что управлявший ею конюх в одно и то же время драл ей кверху голову бичевой, а другой рукой немилосердно стигал ее толстой нагайкой. Но как бы там ни было, салам была разделена на три кучи, разом зажжена и разом же с трёх сторон скинута зажженная в яму. Вне пламени остался только один тот край, к которому было приставлено бревно.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 Между зрителями послышался укоризный говор «Зачем распорядители охоты не подумали заранее припасти столько соломы, чтобы она была здесь с излишком?» Дядя сердился и кричал что такое, чего я не мог разобрать, за всею поднявшуюся в это время у людей суетою и еще более усилившимся визгом собак и хлопанием арапников.